Таково будет общее мнение. Гербле, во имя нашей близости, нашей дружбы, во имя всего, что для вас самое дорогое, скажите мне, умоляю вас, каким образом вам удалось войти в такое доверие к Любовику XIV? Ведь он не любил вас, я знаю. Но теперь он будет любить меня. Проговорил Арамис, напирая на слово «теперь».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 сказал фуке подчеркивая своей сдержанностью